Глава восьмая Мир, в котором я оказалась, устраивал меня всем. Собственное жилье в виде усадьбы и внушительных размеров земельного участка, Адоная, который я привязалась всем сердцем, но, как всегда, был червячок в спелом яблоке. Лорд Лерджи и был тем самым изъяном, который своим пребыванием в усадьбе доставлял мне сплошное неудобство. Он открыто высмеивал меня, делал замечания, А вот теперь еще и прошелся по моей фигуре. А эти его внезапные появления, то там, то сям, просто ненавижу его. А его взгляд? Еще не хватало, чтобы он и впрямь решил, что я запала на него. Как бы не так. Одного урода, который уже отравил мою душу изменой, вполне достаточно. Не знаю, что вообще со мной было бы, если бы не лифт-спаситель. Итак, оставшись наедине с собой, я провела стратегический анализ по поиску портала. На ум пришло только одно. Я немедленно должна вернуться на ферму господину Пуаркло. Сделать это нужно незаметно для него. Слишком свежи были впечатления от беседы с этим грубиянищем. И тут меня осенило. Боже правый. В тот момент, когда я исчезла в кольце портала, рядом стоял Максан. Он не мог не заметить точки моего исчезновения. Возможно, он тоже заинтересовался, куда именно я провалилась на его глазах. Нужно торопиться». Я решила сбросить с себя платье и надеть более практичный костюм для конных прогулок. Бриджи, удобный жилет и легкая блуза как раз подошли для затеянной прогулки. Я приоткрыла дверь и окинула внимательным взглядом коридор. Ни души. Юркнув в приоткрытую дверь, я тенью метнулась к выходу, на что приходится идти, лишь бы не встретить на пути лерже До полуночи еще было несколько часов. Думаю, мне хватит этого времени сполна. Мне повезло а Аданая в это время обычно занималась рукоделием. коню готовил корм лошадям. Еще несколько секунд, и я уже за воротами усадьбы. Ворота. Это было больное место усадьбы. Покосившиеся, прожавевшие от времени, они пели скрипучую песню. Здесь поселилась нищета, кхя-кхя-кхя. На все нужны деньги, и немалые. Улица в это время была многолюдна. Лошади с телегами ставали туда-сюда. Прохожие спешили, кто в хлебную лавку, кто к кузнецу. На меня ровным счетом никто не обратил внимания. Удачно приблизилась к заветному месту. Остановилась. Посмотрела по сторонам. Пуаркло нигде не было видно. На глаз я определила необходимое место и встала на него. Внутренне напряглась и начала образовывать энергетический шар в районе солнечного сплетения. Появилось приятное тепло. Я сделала сильный мах руками, заискрила тысячами разноцветных частиц, и не поверила глазам. Задуманное осуществилось. Прямо подо мной появилось вращение, затем голубое свечение. Мощная сила втянула меня внутрь кольца. Я глаза зажмурила от яркого света. Тишина. Открыла глаза. Нет, только не это. Вместо тайной комнаты я оказалась в апартаментах Максана. Но почему? Я ведь думала о другом месте. Лорда в комнате не было. Надо было немедленно удирать отсюда без оглядки. Я сделала попытку вернуться назад на территорию Паркло посредством портала, но не тут-то было. После двух попыток кольцо перемещения не появилось. Неожиданно мое внимание привлек исписанный чернилами лист, который лежал у чернильницы на столе. Крадущимися шагами я подошла к столу и склонилась над бумагой. Даже и не сомневался, что это ты. Я подпрыгнула на месте, но путь к отступлению был отрезан. Разгневанный Максан встал у прохода и скрестил руки на груди. «И часто ты шпионишь у меня в комнате? Какого эфемерного фикса ты вообще тут делаешь?» Его грозный вид не обещал ничего хорошего. Я собралась с духом, стряхнула остатки растерянности. Лучшая защита — нападение. «И это, говорите, вы, мне? И, собственно, почему, лорд Эледжи, вы мне тыкаете? Я с вами не пила на брудершафт. Я владелица усадьбы». «Все здесь принадлежит мне, поэтому где хочу, там и хожу». «Ого! Да вы преуспели в светском общении. Неожиданно. И даже напомнили о брудершафте. Кстати, хорошая идея. Может, выпьем по бокалу вина?» Я гневно окинула его взглядом. Щеки от стыда и злости горели огнем. «Освободите дверь. Я хочу выйти. Не могу находиться в одной комнате с вами». «Леди Ильена, да разве я вас задерживаю?» «Вы сами стоите на месте и не двигаетесь ни в какую сторону». Я решительно направилась к двери, но Моксана не думал отходить в сторону, поэтому я со всего размаха врезалась ему в грудь. «В сторону!» – потребовала я. «Даже и не подумаю, вы не сказали волшебное слово». Я окончательно разозлилась, а в этом состоянии уже не могла себя контролировать. «Какое еще такое слово я должна тебе сказать? Пошел вон с моего пути!» Он стоял, не двигаясь. Я сжала кулаки и начала его дубасить изо всех сил прямо в грудь. «Вы прекрасны в гневе, а раньше этого я не замечал». Он крепко схватил меня за руки. Я, как маленькая шавка, подпрыгивала в прыжке, но даже не могла дотянуться до его подбородка. В его глазах близнули странные искры. «А что у вас тут происходит?» – раздался удивленный голос Аданаи. Макса оглянулся Я воспользовалась удобным случаем его замешательства вырвалась из его крепких рук и тут же залепила звонкую пощечину. «Позвольте выйти!» — голосом светской львицы произнесла я и ловко протиснулась в дверь. Аданая смотрела на происходящее, но ничего не понимала. Полночь. Усадьба погрузилась в ночную темноту. Лишь изредка из-за тучи выплывал круглый бок луны и подсвечивал тропинку к колодцу. Деревья пошатывались от ветра и размахивали ветками то в одну, то в другую сторону. Я стояла у колодца. Вот одинокая женская фигура замаячила на тропинке. Не было сомнений, что это спешила Аданая. Я облегченно выдохнула. Внезапные появления Максана в самых неожиданных местах уже порядком напрягали. «Я здесь!» — шепотом произнесла я и вышла из тени дерева. «Ну и ночка!» Страхов-то натерпелась, пока до вас добежала. С большим нетерпением ждала нашей условной встречи, еле скоротала вечер, боясь уснуть. «Держите!» — шепнула служанка и поспешно сунула в руку продолговатый предмет, завернутый в толстую ткань. «Что это?» — с удивлением спросила я. «То, что даст ответы на все ваши вопросы. Только сейчас не открывайте». «Адоная, не томи! Что ты хотела мне рассказать?» «Грустная история, хозяйка!» «Вам не понравится, но я должна, иначе вы тоже погибнете». Я ошарашенно посмотрела на нее. «Какого черта? Причем тут моя смерть? договори да же уже!» Она посмотрела на меня, осенила себя каким-то странным жестом и начала рассказ. Несколько веков назад наша усадьба была совсем другой. Было всегда шумно и празднично. Съезжались на балы гости, звучала музыка, дамы в пышных платьях, мужчины во фраках, танцы до восхода солнца. Однажды среди гостей появился юноша, который запал в душу многим дамам. Смуглая кожа, мистический взгляд, природная стать. Все это заставило трепетать женские сердца и потерять покой и сон. Он был учтив, но крайне холоден, пока... Что ты замолчала? Что дальше? И кто это? Не стоит торопить меня. Вдруг что пропущу важное? Одним словом, пока не появилась молодая хозяйка усадьбы. Их взгляды встретились. И все. Весь вечер незнакомец, который сохранил имя в тайне и сообщил только свой титул, вовсю ухаживал за молодой хозяйкой. «Как? Как ее звали?» «Сибилла». Но в гостиной есть портрет очень красивой молодой женщины. Художник на нем сделал надпись «Сибилла». «Да, хозяйка, вы правы. Это и есть ваша...» Аданая тяжело вздохнула и продолжила. «Это и есть ваша прабабушка. Но я продолжу с вашего позволения». Одним словом, с той ночи незнакомец стал чаще и чаще появляться в усадьбе. Сибилла ответила взаимной симпатией. «Да что же, он так и остался безымянный», – нетерпеливо перебила я. «О, нет, конечно. К тому времени в усадьбе уже все знали, что он из высокочтимого рода лордов, и зовут его Мэлори. Красивое имя». «Согласна. С каждым днем их чувства крепли и переросли в настоящую любовь даже начали поговаривать о предстоящей свадьбе. Хозяин усадьбы, лорд Уильям, изъявил желание поближе познакомиться с семьей мэллори и пригласил его родителей в усадьбу. И вот настал этот день. Сибилла с утра порхала, словно бабочка. Ее милая личика была озарена счастливой улыбкой. В назначенный час подъехал экипаж, сопряженный тройкой лошадей. И тут все пошло не так. Как только из экипажа вышел отец мэллори Отец Сибиллы почернел лицом. Строгим тоном потребовал, чтобы девушка незамедлительно вернулась в дом. Молодая хозяйка растерялась. Она ничего не понимала, но повиновалась приказу отца. Затем Уильям потребовал жестом закрыть ворота прямо перед самым носом гостей. Прямо со ступени к он прокричал. «Как смел ты появиться в моем доме, драконья отродье Убийца!» Отец Мэлори гневно сверкнул глазами. Смерил презрительным взглядом Уильяма и произнес «Ты еще сто раз пожалеешь, мелкий человечешка, за нанесенное прилюдное оскорбление». В одно мгновение все вернулись в экипаж, который тут же скрылся с глаз. «Какой кошмар! Как вообще такое могло случиться? И что же дальше?» Дальше все стало плохо. Лорд запретил дочери общаться с Мелори. То же самое сделал и отец юноши. Но чувства молодых зашли очень далеко. Они не могли жить друг без друга. «Шекспировские страсти», – прошептала я себе под нос. Они приняли решение бежать при помощи магии, которой владел молодой лорд, и скрыть свои следы. Кроме этого, Мэлори похитил какую-то тайную вещь у отца, затем они тайно сочетались браком. Отец-дракон был в ярости, лорд Уильям тоже. Их нашли? Да, все закончилось печально. Гнев отцов уничтожил любовь. Дракон убил Сибиллу, а Уильям расправился с Мэлори, который оплакивал бездыханное тело жены. Старый несчастный лорд смог забрать единственное, что от нее осталось из тайной комнаты, где они жили. Ребенка и портрет дочери, написанный неизвестным художником из тайной комнаты. Чуть позже Уильям нашел старую колдунью, наложил вечное проклятие на весь род драконов и скрыл от посторонних глаз комнату, где погибла его дочь. И тут Адонайя оглянулась по сторонам. Поговаривают, что лорд Максан имеет прямое отношение к роду проклятых драконов. Так гласит семейная история. Но как там было на самом деле, уже никто не знает. В живых не осталось никого. А ребёнок? Сибилла родила девочку, которую вырастил Уильям. Она была такой же красавицей, как и её мать. «Грустно, как грустно!» – прошептала я. «Леди Ильена, я должна вам это сказать. Максан расспрашивал меня о тайной комнате, он тоже ее ищет. Мы поспешили домой. Поднялся сильный ветер, да и луна совсем скрылась за облаками. а даная хоть и была большой умницей, но ей ничто человеческое не чуждо. Ее уязвимое место — темнота и привидение. Как-то она обмолвилась, что по усадьбе бродят умершие хозяева. Как по мне, так полный бред. Но надо к чужим страхам относиться с должным уважением. Уже переступив порог спальни, я с большой осторожностью высвободила на свет свёрток, полученный от служанки. Развернула толстую, выцветшую от времени ткань. Внутри оказался чёрный футляр, выполненный из натуральной кожи, с золотым тиснением и крепкими петлями с замком. Замок был отлит из чистого золота. Я даже попробовала его на зуб. Оттиск клыка тут же оставил небольшую вмятину. «Да, вот были времена». Замки из золота, рамки под картины с инкрустацией из драгоценных камней, посуда из серебра. Я долго смотрела на маленький замок, совершенно не понимая, где же взять тот самый золотой ключик. Конечно, можно было бы варварски отодрать кожаные петли от футляра, но я решила пойти другим путём. В моём мире я перечитала столько детективных сериалов, что практически освоила навыки медвежатника и вора-карманника. Отмычки под рукой не имелось, А вот тонкая шпилька из серебра уже вынималась из пучка волос, скрученного накануне утром собственноручно. Мне понадобилось меньше минуты. Умелые действия с моей стороны. Щелчок замка с другой стороны. Я внимательно осмотрелась по сторонам и даже втянула носом воздух, как овчарка, идущая по следу. Ничего. Осторожно раскрыла футляр. А дальше, как в матрешке, один сверток в другом и так далее. Наконец я добралась до последнего свертка из тонкой шелковой ткани, пропитанной каким-то невероятным ароматом. В нем лежало всего два предмета. Пожелтевший пергаментный свиток с печатью на суровой нитке и золотой медальон. Естественно, что первым делом я открыла медальон. Отрезанный кусочек локона волос цвета льна и золотой ключик. Вот и все. Я прямо так и застыла на месте. Где это такое видано? Замок на футляре? а ключ от него внутри. Квест, да и только. Возникли сомнения. Может, я ошибаюсь? Я тут же взяла ключ, вставила в замок и легко закрыла его. Чудеса, да и только. Вернула футляр ключ и детально начала рассматривать пергамент. И эта задачка оказалась посложнее. Аккуратно удалила печать, развернула свиток. Вроде бы буквы были похожи на латинский алфавит, с которым я немного сталкивалась. Написанное состояло не только из букв, но и каких-то знаков, похожих на руны. Вот когда пожалеешь об отсутствии гаджетов и вай-фая. Так что впереди меня ожидал тяжелый труд разгадывание непонятного текста. В этот момент прямо за дверьми я услышала легкие шаги. Невольно посмотрела на часы. Ровно три часа ночи. Любопытно, кто еще не спал, кроме меня? Я быстро отложила футляр с содержимым под подушку и на цыпочках подошла к двери. Затаилась. Шаги приближались. Я задула свечу, которую держала в руках, и осторожно нажала на ручку двери. Она легко поддалась. Дверь открылась. В образовавшуюся щель я сунула свой любопытный нос. Прямо на меня вдоль коридора двигалась прозрачная женщина. Сквозь ее белое одеяние светился небольшой факел в металлическом держателе на стене. Ужас застыл в моих глазах. Подсвечник из рук выпал и ударил меня по ноге. От боли я подскочила на месте и заорала. «Помогите! Кто-нибудь! А, -а, а Затем я ринулась к огромному шкафу, который стоял в комнате. Впрыгнула внутрь и плотно закрыла за собой дверцы, трясясь от страха. «Леди Ильена!» — услышала я голос Моксаны из-за двери. «Вы спите?» Я хотела ответить что-то внятное, но мои связки осипли. Рот я открывала, а звука не было. «Леди Ильена!» Лорд еще раз сделал попытку вызвать меня на диалог. «Что случилось?» — услышала я сонный голос Адоная. Я услышал крик. Мне показалось, что ваша новая хозяйка звала на помощь. святой альбан «Так поспешим же!» Служанка решительно открыла дверь в мою комнату и вошла внутрь. Максан за ней. Щель шкафа я наблюдала за ними, но не могла принять решение, как поступить. Что обо мне подумает лорд, если я вылезу из шкафа? Его издевательством не будет конца. Я молниеносно приняла решение оставаться на месте. «Не полезут же они в шкаф!» Аданая со свечой начала обходить всю комнату и направилась к кровати. Лорд предпочел остаться у двери. И тут произошло страшное. Как-никак в шкафу была столетняя пыль. Я чихнула. Да так громко, что место моего сокровенного уединения было моментально раскрыто. Делать было нечего. Я открыла двери шкафа. С видом побитой собаки, в ночной сорочке, поверх прикрытой легким покрывалом, я вылезла наружу. В глазах Максана появилась надменная усмешка. «Вы, кажется, звали на помощь. Ехидно уточнял лорд Лерджи. «Вот еще. С чего взяли?» Невозмутимо ответила я. «А почему вы в шкафу?» С недоумением спросила Адоная. «А где же мне быть, если в комнате посторонний мужчина, а я раздета?» Нагло соврала я. «Разрешите откланяться. Обещаю впредь даже глазом не моргнуть, если кто-то будет звать на помощь», произнес дракон и исчез за дверью. Я выдохнула. Аданая в замешательстве стояла у кровати. «Что я тебе сейчас расскажу?» Кинулась я к служанке. «Я видела ее». «Кого?» Она шла по коридору, вся в белом. Служанка стала бледная, как мел. «Так вы ее видели? Теперь мне верите, привидение? Она прозрачная и такая несчастная. Кто она? Не знаю. Может, леди Сибилла?»